Глава одиннадцатая. Швабры на вооружении полиции нравов. ВЕРДЖ Мэнс по глазам и на видел, что еще чуть-чуть, и она откажется. Но идти навстречу ей не стал. Ждал, на что же она сама решится. Все-таки не верил, что Рина так легко отступится. Она и не отступилась, а пошла в настоящее наступление – Даже Вердж не успел разглядеть, что ж там скрывалось под рубашкой у этой авантюристки, как она бросилась на него, повиснув на шее. От такого напора некромант покачнулся. Чтобы не упасть, пришлось чуть придержать ее руками, несмотря на непроходящую в них боль. Сколько же страданий на него несчастного за такой короткий срок. Наградой за эти мучения оказался поцелуй. «Теперь уже будем играть по моим правилам», — решил Вердж. Забыв о боли, он еще крепче прижал девушку к себе. Рина, видно, рассчитывала обеспечить только видимость страсти. Вердж схалтурить не захотел. Поцелуй вышел и впрямь горячий. И намерянка чуть покачнулась, теряя равновесие. И Мэйнс прижал ее еще теснее, Он и не подозревал, что Рина чувствует себя желанной пленницей его уверенных рук. Забывшись, девушка запустила пятерню в его волосы. От накала эмоций и чувств, которые захватили Верджа, за шумом разбушевавшейся крови в ушах, он даже не сразу услышал, как открылась дверь. Зато отчетливо почувствовал удар мокрой тряпкой по обнаженной спине. «Вот же ахальники! Да вы чего тут вытворяете?» Прокричала уборщица, шумно поставив ведро на пол, а тряпку местный клининговый начальник уже наматывала на швабру. Показалось, что еще немного, и уборщица начнет дубасить этого мачо уже своим инструментом. Чуть задвинув себе за спину Рину, Вертш повернулся к бабе Капе. «Придаемся страстной любви, что еще? По обоюдному согласию, прошу заметить!» Чуть с сленцой протянул некромант. как будто ничего особенного и не произошло. В подтверждение этих слов Рина выглянула из-за спины Верджа и энергично закивала головой. Правда, при этом щеки ее были ярко-алые, то ли из-за смущения, то ли из-за той самой страсти. Верджу бы хотелось думать, что второе. «А как вы тут оказались?» Подозрительно прищурив глаза, поинтересовалась уборщица. «Случайно». вошли в первую попавшуюся открытую дверь. «Признаться, в этот момент наши думы были заняты другими мыслями», любезно ответил некромант и даже лучезарно улыбнулся. «И это в административном корпусе», продолжала расспросы баба Капа. «Не заметили, как тут оказались. Сами понимаете, такое дело». Кивнув, как будто приняв такие объяснения, бабакапа свои подозрения все же не оставила. «И вот мало же тебе наших, так ты по иномирским девкам пошел!» Приглядевшись к девушке, заметила уборщица. А вот сейчас стало обидно Зарину. Она не девка. Странно, что в голосе не прорвалось рычание. «А кто ж?» — недоуменно спросила Баба Капа. «Как есть девка, не парень же!» Махнув на это дело рукой, Вертш подтолкнул странно молчаливую Ирину, обхватившую руками свои плечи, к выходу, и сам потихоньку стал к нему продвигаться. — А куда это вы собрались, а? Заговорить уборщицу не удалось. — Куда-нибудь отсюда, чтоб вам не мешать, — произнес некромант, прихватив с пола упавшую рубашку. — Сначала сходим к вашему куратору, а то ишь, чё думали зажиматься по профессорским кабинетам. «А может, не надо?» — жалобно протянул Вердж. «Чего не надо? По кабинетам зажиматься?» «И верно, не надо». «Куратор у нас вести, сами понимаете, дело молодое, кровь бурлит». «Сейчас активнее забурлит, как объяснительную писать будете». И тут подала голос Рина. «Рина, пожалуйста, не надо. Понимаю, что этот поступок...» Я старательно краснела и кусала губы, изображая смущение и раскаяние. А в душе бушевала буря. «Вот дура! Зачем поддалась чувствам? Теперь буду очередной галочкой в списке этого, пусть и номинально, лишь по слухам, но все же». Небрежно брошенные уборщицы слова «Вот мало же тебе наших, так ты по иномирским девкам пошел» вошли в резонанс с чувствами, разбередившими душу, давно казалось бы похороненными, о несчастной первой любви, а у кого она бывает счастливой. Неужели в этом мире я наступлю на те же грабли? Глаза предательски защипала, сама не заметила, как на щеках появились две дорожки из слез. Баба Капа приняла это, похоже, на свой счет, враз растеряла былую воинственность. да «Ты, девка, чего это мокроту разводишь? За свои глупости, значится, отвечать надо!» Уже не так уверенно закончила она. Только после ее слов я осознала, как со стороны выглядит мое мокрое дело, и постаралась взять себя в руки, а заодно и использовать эффект слез в свою пользу. «Ах ты!» — я ударила Верджа кулаком по груди. «Клялся, что я у тебя единственная, первая и неземная любовь, а сам, оказывается, как говорит эта милая женщина...» Тут я ткнула обличительным перстом в сторону уборщицы и процитировала ее слова, слегка переиначив. «По девкам ходок, да еще какой! Дура! Какая же я дура была!» Я закрыла лицо ладонями, изображая ручьи слез. В этот раз действительно изображала... потому как они, подлюки, течь перестали, глаза были сухие, а образ обманутой глупой девицы требовал драмы. «Ах ты, паразит, кобелинистый!» Женщина, судя по всему, прониклась моим спектаклем. Может, он был оттого убедителен, что отчасти основан на реальных, пережитых ранее чувствах. бабака по воинственно перехватила черенок швабры, выразительно глянув на Верджа. «Девке голову задурил. Знаю я вас. Пока своего не добьетесь, на руках носите. А как получите то, что надо, сразу к другой юбке». Некромант при последних словах вспыхнул, как фитиль. «И вовсе я не кабель каким вы, уважаемая Капитрония, меня тут выставили. Рина мне действительно нравится, и намерения у меня самые, что ни на есть серьезные». Тут парень с укором глянул на меня. Его взгляд словно говорил, «Вот погоди, останемся один на один», но вслух, слава богу, ничего не произнес, оставшись в рамках отведенной ему роли. «Ну, раз говоришь серьезные...» Уборщица хитро посмотрела на Мейнса и мстительно добавила, «Думаю, что ты будешь не против, если весть о вашей скорой помолвке разойдется по академии». Крыть было нечем. Ни мне, ни, судя по всему, Верджу. А клининговый ангел возмездия подытожила. «Так и быть. а вас докладывать ничего не буду. Не следует твоей невесте, будущей графине, репутацию портить, раз ты, охальник, утверждаешь, что у вас все серьезно, а не просто обжималки по углам». И она величественно развернулась к нам, опешившим спиной, Вердж толкнул меня по направлению к двери. «Похоже, как только покинем кабинет, будет разбор полетов». Мешкать я не стала, пулей вылетела из комнаты. Меня даже чуть потряхивало от пережитых эмоций, да и адреналин наверняка еще остался в крови. «Ой, что же сейчас будет?» «А вот и ничего». Не сказать, что я была разочарована, Вердж лишь буркнул «пошли отсюда быстрее», и принялся на ходу застегивать рубашку. Я еле за ним поспевала. Как только завернули за угол, я направилась в противоположную сторону от парня, хотела побыстрее попасть в общежитие. Про занятия тоже не стоило забывать, поэтому следовало поторопиться. А еще следовало себя привести в надлежащий вид, хотя порядка требовал прежде всего душевный раздрай и бардак в голове. «Э, нет!» — протянул Вердж, и преградил мне дорогу. «Не так быстро, дорогая!» Последнее слово он протянул особо зловеще. «Сначала мы наведаемся к нашему уже общему знакомому Чодраниэлю. Мне нужно руки залечить. А потом нас ждет серьезный разговор». «А может, не надо?» — пробормотала я, в который уже раз за сегодняшнее утро. «Что не надо? Руки мне лечить?» передразнил интонацией бабы Кап Вердж. «Очень даже надо, а то такими темпами они у меня никогда не заживут». Пока мы двигались в лазарет, я еще пару раз пыталась улизнуть, но у некроманта как будто срабатывали какие-то детекторы. Он тут же меня перехватывал и с невозмутимым видом вел дальше. Неприглядность ситуации добавляла то, что редкие встречные косились на нас очень уж странно, Как будто уже поженили. Неужели тут слухи распространяются со скоростью звука «Мама, ради меня обратно», пока не обзавелась незапланированным зятем?» Чтобы не накручивать себя еще больше, решила размышлять о всякой ерунде. «Вот, например, я тут уже пару дней, но веду себя как неправильная попаданка», Еще ни одного рационализаторского решения не внесла, не сшила ни одной пары трусов или лифчиков, не создала ни одной мясорубки. Хотя я же тут не первая попаданка, может, до меня уже кто-то справился. Или плоды иномерского сотрудничества в первую очередь включали в себя вот такого рода обмена информацией. Ехидный внутренний голос выдал. Ага, труселями брали. Хорошо, что не с системой наведения ракет. Топль-М. Вердж. До лекаря добрались в тишине. Когда на Рину нападала вот такая молчаливость, эта Верджа пугала порой посильнее ее обычной болтовни. Кто знает, какие мысли сейчас бродят в ее голове. У самого же некроманта думы были крайне мрачные. Вот как теперь выпутываться из этой ситуации? Баба Капа слов на ветер не бросает. Если сказала, что всем растрезвонит... Значит, через пару часов весть его помолвке разлетится по академии, а потом и за ее пределы, а там и до родителей недалеко. «Сиди здесь», — он указал Рине на кушетку в приемные лазарета. «Я скоро», — и иномерянка с надеждой посмотрела на дверь. «Не получится», — не удержался от ухмылки Вердж. «Я ее зачаровал. Без меня не выйдешь». Рина сникла и принялась рассматривать плакаты, развешанные по стенам. Первый из них гласил «Как не заразиться атипичным драконулезом», а под надписью была оляписто намалевана картинка длиннющего червя с кучей щетинок вдоль тела, вылезающего из уха. Причем художник, судя по всему, был со специфическим чувством юмора, потому как морде червя – Он придал выражение крайней печали, а лицу больного – олигофреничной радости. Коротенький текст пояснения гласил. Риштии, возбудители драконулеза, передаются с кровью, предпочитая магически одаренных существ. Питаются как телом, так и энергией хозяина. Поэтому при проведении ритуалов, требующих нанесения ран и порезов, используйте только продезинфицированный инструмент. Второе художественное творение, судя по всему, этого же дарования, повествовало о лейшмерелиях, исключительно магических паразитах, вызывающих высыпания, которые, если их не лечить, начинали гноиться. Передавалась эта зараза при обмене энергией. Из третьего плаката, посвященного незапланированной беременности, Ничего нового Рина не почерпнула, кроме как художник был явно знаком с комасутрой Завернуть две телоподобные фигуры в столь экстравагантную букву «зю», таким образом, что лишь с третьей попытки понимаешь, что же именно перед тобой изображено, это несомненный талант. Надпись внизу увещевала «Используйте противозачаточные заклинания». «Вот и умничка, хорошая девочка». Вновь не удержался Вердж от издевки. Он наблюдал за процессом просвещения Рины путем плакатной живописи, и выражение лица его напарницы при ознакомлении с местными агитплакатами его позабавило. Некромант перевел взгляд на последнее изображение и хмыкнул. Он тоже по достоинству оценил художество и степень акробатики натурщиков, если таковые были». Рина демонстративно погрузилась в чтение коротенькой статьи о дракону Лёзе на плакате. «Здравствуйте», – поздоровался с вошедшим в лазарет целителем Вердж. «Давно не виделись», – подмигнул ему эльфа-гоблин и изобразил приглашающий жест в свой кабинет, дверь которого отпирал. «Прошу, что на этот раз?» Некромант вошел следом за эскулапом. Рина осталась в одиночестве в коридоре. Мэйнс показал Альбиносу обожженные руки. «Ого! Как вас угораздило, молодой человек! Опять чей-то склеп вскрывал!» «Вроде того», — буркнул Вердж. «А раньше, парни, чтобы впечатлить избранницу, серенады у окон пели, цветы охапками носили. Интересный вы способ выбрали, однако. Хоть впечатлилось более чем». Верджу не особо нравилось направление, куда свернул разговор. «Это главное», — удовлетворенно кивнул лекарь. «Судя по характеру ран, охранку не до конца снял». Вот же прицепился с расспросами. Раньше лечил, не особо вдаваясь в подробности того, как травмы были получены. Узнавал самое необходимое и принимался лечить, а тут выпытывает. «Обижаете, все сделал в лучшем виде». «Ну, если бы в лучшем виде», то обошлось бы без этого. Господин Чодраниэль кивнул на руки, которые усердно обрабатывал ужасно пахнущей мазью. Вердж и сам бы справился, если бы ожог был нанесен обычным огнем. Но раз в дело вмешалась магия, то без заживляющих мазей, сдобренных целительскими заклинаниями, обойтись было нельзя. «Последний вопрос», — произнес эльфа-гоблин. «Отец, в курсе вашей скоропалительной свадьбы?» «Нет», — раздраженно ответил Вердж, подумав, что баба Капа с новостью опоздала. Вчерашняя прогулка под луной уже успела обрасти сплетнями. Доклад же уборщицы лишь подтвердит уже гуляющий по Академии слух, который, увы, развенчивать пока не следовало. «На днях будет знакомство». «Не забудьте, я приглашен на торжество», — улыбнулся целитель. «А то как же!» — буркнул в конец разозленный некромант и спешно покинул обитель болтливого целителя. Про знакомство Вердж не обманул. С отцом и впрямь придется познакомить, и чем скорее это сделает, тем лучше. Потому как после дошедших до родителя слухов правдивую историю уже можно будет не озвучивать. Вряд ли поверит. К тому же отец мог бы и помочь в расследовании. «Что за спектакль ты мне тут устроила?» Начал Вердж без обиняков, как только они покинули лекарские покои. «А что оставалось делать?» — парировала Рина. «Она бы на нас донесла. Я выбирала меньшее из двух зол. Обвинение в шпионаже или сомнительная репутация. Решила, что без добродетельного имиджа уж как-нибудь обойдусь. А вот без головы...» тяжеловато придется доводы были весомые но эмоции бушевавшие в душе парня требовали выхода судя по тому как блестели глаза его собеседницы и у нее внутри тоже вовсю кружила буря мимо парочки по коридору как раз проходила драконесса, та самая танганистра, что взъелась на рину в первый же день красотка скривила свои изящные бантиком губки сморщиланосик и уничижительно фыркнула, проговорив, будто бы про себя, озвучивая мысли. Похоже, первого сердцееда некроманского факультета потянуло на экзотику. ну ну земные девушки, по слухам, легко доступны. Замолчи! Эта короткая реплика слетела с губ и Верджа, и Ирины синхронно, заставив драконессу победоносно улыбнуться. Она лишь усмехнулась, и гордо прошествовала мимо. Рина Когда эта расфуфыренная рептилия проходила мимо, меня одолевали первобытные чувства, в основном покусательско-волосовырывательского плана. верт тоже скрипел зубами, но больше ничего не сказал. Так в молчании прошло еще несколько минут, после того, как драконесса исчезла из виду. «Ладно, давай я отведу тебя к общежитию. Сегодня, если не ошибаюсь, пары в том же корпусе, что и вчера. Сама дорогу найти сможешь?» Утвердительно кивнула. Я сейчас была совсем согласна, лишь бы побыстрее оказаться у себя в комнате и хоть немного поспать. Бессонная ночь не прошла даром, глаза немилосердно слипались, а голова была словно чужая. Вердж, как и обещал, довел меня до крыльца». Похоже, это скоро войдет у него в традицию. После очередной заварушки с нашим участием доставлять меня до пункта сборки и отчаливать в освояси. Я нетвердой походкой начала движение до своей комнаты. Два лестничных пролета показались восхождением на Эверест. Судя по всему, это был тот самый пресловутый откат, который я ненавидела. Такое уже случалось со мной после крупных соревнований. Для победы организм мобилизирует все ресурсы, а потом, когда цель достигнута, наступает непреодолимая апатия, сонливость. Поднималась по ступеням и мечтала лишь о постели, хотя бы на часик прилечь. Уже на автопилоте, открывая дверь, отметила, что комната пуста. «Наверное, чубыся в столовой» или «уже ушла на первую пару», — мелькнула у меня в голове. совесть требовала последовать за соседкой, но сил не было. Собрав всю свою волю, решила все же дойти до раковины и умыться. План максимум — еще и почистить зубы. Коридор, длинный и на удивление пустой, свидетельствовал. Первая пара все же уже началась. Не знаю, сколько я медитировала на струю воды, текущую из крана, но, придя обратно в комнату, затворила дверь, и как сам Намбула начала избавляться от лишних предметов гардероба, не особо мудрствуя с аккуратностью штабилирования рубашки и джинсов, ну и пусть будут мятые, сил на поддержание порядка уже нет. Развернувшись лицом к кровати, хотела забраться под одеяло, но кленовый лист, невесть откуда взявшийся у одной из ножек, меня насторожил. Окна были плотно закрыты, да и не припомню, чтобы на такую высоту... Ветер задувал опад. Второй здравой мыслью оказалось, кто же так услужливо расправил мне постель, даже краешек одеяла откинул. Сон сняло как рукой. Теперь прилично подушку я не согласилась бы, ни за какие ковришки. Медленно обходя постель, как опасного хищника, потянулась за рубашкой. Брать что-то из шкафа тоже желания не возникло. Может, это, конечно, разбушевалась моя паранойя, но я не успела взять блузу, как дверь стремительно распахнулась. «Не ложись!» — предостерегающий крик Верджа заставил меня вздрогнуть. Некромант влетел в комнату. Я инстинктивно обхватила себя руками в попытке прикрыться. Как только до парня дошла вся пикантность ситуации, он отвернулся. Единственное мне показалось — Сделал он это не так быстро, как мог бы. «Извини, не ожидал», — выдал он, повернувшись ко мне спиной. «Пожалуйста, оденься». В это время из коридора раздался крик коменданши. «Что вы себе позволяете, молодой человек? Это же женское общежитие. А ну, живо выходите!» Вердж повернулся, уже не особо заботясь о том, насколько я одета. Он начал объяснять быстрыми рубленными фразами. «Комендант сейчас будет искать меня по всем комнатам. Времени у нас немного. В двух словах. Я зашел к себе, хотел переодеться. Забинтованными руками это оказалось задачкой не из легких. Это меня и спасло. Кто-то спрыснул мою рубашку первородным огнем. Это особое зелье, которое горит, только когда попадает на кожу, в считанные минуты сжигая дотла». а вот на ткани оно и следов не оставляет. Если бы я притронулся голой кожей, меня бы уже не было. А так, бинты лишь слегка задымились». Мейнс показал желтые то ли от мази, то ли от этого самого зелья бинты. «Вот я и решил, что и ты можешь обнаружить у себя подобный подарок». «Не зря подумал». Во время объяснения Верджа я спешно дозастегивала пуговицы рубашки. «У меня, похоже, облили постель». Я кивнула на кленовый лист, сиротливо приютившийся на полу. «Молодой человек, выходите немедленно!» Грозный голос комендантши был все ближе. «Так, мне нужно спрятаться, иначе к утренним проблемам у нас добавится еще одна. Это комендант жутко вредная особа. И если обнаружит меня...» «А как ты тогда тут оказался?» Задала я запоздалый вопрос. «Просто!» Взял тараном. пролетев мимо остолбеневшей от такой наглости блюстительницы порядка женской общаги. Выдал некромант, а сам тем временем уже ловко забирался в шкаф. «Ну что стоишь? Прикрой меня чем-нибудь, а то увидит!» Вспомнив практику езды в плацкарте, когда сумки закидывали на третью полку, я вытащила из недр шкафа свой баул и саквояжи чубыси, разместила их наверху так, чтобы спрятать за ними верджа, Успела как раз вовремя. В дверь постучали. «Откройте, пожалуйста. Я знаю, что комната не пуста. Об этом свидетельствует магический маяк над дверью. Мне надо проверить, нет ли у вас посторонних. В общежитие проник кто-то из студентов». Судя по всему, Вердж пронесся мимо нее очень быстро, раз она его даже не идентифицировала. Машинально отметила я, а руки уже сами открывали дверь. Полиция нравов в лице вошедшей фрау была строга, немногословна и решительна. Женщина прошла по комнате, заглянув под обе кровати и за занавеску, а напоследок открыла еще и шкаф. Чулок Чубыси, кокетливо свесившийся с верхней полки на две трети своей длины, приветствовал ревизора дыркой, образовавшейся в районе большого пальца. Комендант закрыла дверцы шкафа, лишь мазнув взглядом по чемоданам, лежавшим на нем сверху. «Спасибо», — пробормотала она, а потом добавила, ни к кому конкретно не обращаясь. И куда он мог подеваться? Как только дверь за визитершей закрылась, я скомандовала «вылезай». Сначала на пол упали сумки, а за ними бесшумно спрыгнул и Вердж. «Давай я проверю, есть ли что-то опасное, кроме постели, и навешу на дверь собственную охранку от таких вот непрошенных визитеров. А то стандартное не слишком-то, как убедились, помогает». Пока парень возился с моими вещами, я, присевшая на постель Чубыси, тихо клевала носом. Незаметно для себя окончательно провалилась в сон без сновидений. Когда проснулась, в комнате уже никого не было — А я была заботливо укрыта одеялом. Встав, на столе обнаружила записку. «Все проверил, все ликвидировал, охранку поставил. Можешь спать спокойно, Вердж». Перечитала еще раз. На лицо невольно наползла улыбка и ни в какую не захотела уходить. «Я все же ненормальная. Меня тут убить пытаются, а я записке улыбаюсь». Подумалась некстати. Но даже эта мысль не смогла испортить настроение, зато это с легкостью смогла выполнить некая ящеристая особа.